Через три минуты у нас обоих были приличные такие травмы. У меня заплыл левый глаз и плохо сгибалась одна нога, а у кабана правая рука двигалась с большим трудом, но крови ни у кого не наблюдалось. «Время!» – крикнул Коля, следя за секундной стрелкой на своей ракете. «Три минуты прошло!» «Предлагаю ничью!» – хрипло сказал я. «Ты достойный соперник, кабан!» «Принимается», – хмуро ответил мне он. «А ты молодец, лихо драться научился за лето». «Можешь матч-реванш назначить», – предложил ему я. «Как этот, ну как Бобби Фишер». «Я подумаю», – отозвался он, надевая рубашку. «Не хочешь в мою команду пойти?» «Это слишком серьезное предложение», – ответил я. «Мне надо его обдумать. Если надумаешь, ты знаешь, где меня найти» сказал Кабан перед тем, как скрыться все в тех же зарослях позади железки. «Дай-ка я посмотрю на твой фингал», – сказал мне Коля. «М-да, родителям-то ты как это дело объяснять будешь?» «Так можно же пойти протаренным путем?» – вспомнил я свой ЛТОшный опыт. «Надо взять крем у Лены и замазать, издали ничего видно не будет». «Правильно, пошли к Лене», – решительно сказал Коля. «Зато и насчет кино договоримся». И мы пересекли районный парк культуры по диагонали, выйдя снова на улицу великой пролетарской поэтессы Леси-Украинки. «Кстати, я тут подумал», – сказал я, глядя на табличку с названием улицы, «почему это улица Леси-Украинки есть, а улицы Лёсика-Украинца нету?» «На Лёшку Сердюка намекаешь», – справился Коля. Это был тихий и незаметный парень из нашего класса, знаменитый только тем, что постоянно засыпал на уроках. Так не заслужил еще. Вот напишет чего-нибудь типа Тараса Бульбы, тогда может. Лена опять сидела на своем балконе и что-то ела, доставая из невидимой снизу посуды. «Привет, Ленусик!» – сказал я ей, подойдя поближе. «Как жизнь?» «Течет потихоньку», – ответила она. ой «А что это у тебя с глазом?» «По этому поводу мы и зашли». «Поднимайтесь, будем думать, что сделать», – пригласила она нас обоих. В квартире по-прежнему было тихо и темно, пахло только чем-то вкусным из кухни. «Так», Та – протянула Лена, изучив мой фингал, – «с кем на этот раз выяснял отношения?» «Ты его все равно не знаешь», – отвечал я. «Ну, кабаном его зовут». «А повод какой был?» «Как в басне Крылова Ивана Андреевича, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», туманно пояснил я. «Ладно, не хочешь говорить, не надо. Давай замажу что-то, горе и моё», сказала она, сажая меня на диван и доставая из шкафа косметичку. «Сегодня внешний вид у тебя исправится, а вот про завтра сложно сказать. Вылезет, скорее всего, всё то же самое». «Да завтра ещё дожить надо», – лаконично ответил я. «Об этом я завтра и подумаю». «Какая-то как её? скарлет хитро прищурившись, вспомнила Лена. «Да, как Охара», – подтвердил я. «Странная у неё фамилия», – начала размышлять вслух Лена, работая с моим фингалом Никогда таких не встречала. «Обычная ирландская», – ответил я. «У них там две приставки используются. «Мак» – это значит «сын» ну или дочь кого то макинташ это сын инташа получается а о это если не прямой родственник а просто из семьи с таким именем о хара это значит из семьи хара если на русский перевести то будет харова и откуда ты это знаешь спросила лена заканчивая манипуляции с кремом передачу по телевизору случайно увидел эту клуб кинопутешествий которое там и объяснили быстро соврал я «Мне тоже Синкевич нравится», – подал голос, молчавший до этого Коля. «Но про ирландские фамилии я что-то не помню». «Значит, пропустил», – отозвалась Лена, подводя меня к зеркалу в серванте. «Смотри, устраивай так?» «Пойдет», – хмуро подтвердил я. «Спасибо тебе большое, Леночка. Век за тебя Богу молиться теперь буду». «Век не надо, но пару раз не помешает», – засмеялась она. «Да, Таня сегодня что-то про кино говорила». «Ага, вроде не зора начинается. Можно посмотреть на красавчика Алена». «Так пошли, чего сидим-то?» – быстро ответила она. «Пошли, только у меня с финансами не очень, признался я. Поиздержался в дороге. У меня ещё 15 ЛТОшных рублей осталось», – напомнила она. А Коля добавил, «И у меня пятёрина есть». «Обещаю всё отдать в ближайшее время», – торжественно пообещал я. «Двинули». «Сейчас я только Танюху позову», – сказала Лена, исчезая в соседнем подъезде. Буквально через пару минут она вернулась, ведя за руку бледную Таню. «А ты чего такая испуганная?» – спросил я у неё. «Случилось что-нибудь?» «Нет-нет, всё хорошо». И она быстро изменила выражение лица на удивлённую улыбку. «Лена, а ты знаешь, что мы с Витей в театральную секцию записались?» «Да вы что, изумилась та и где же у нас такая секция?» «Во дворце? Где же еще?» послезавтра там, кстати, на тебя тоже хотят посмотреть, пойдешь?» «Обязательно, напомни только». «А я как же обиделся, Коля, и я тоже хочу». «Правильно, все вчетвером пойдем», – предложил я, «как эти, как четыре мушкетера». и «Еще, я с тридцать восьмой школой вопрос решил», – сообщил я Лене что за вопрос поинтересовалась таня она одна тут оказывается не знала о моем переходе пришлось вкратце объяснить ситуацию а мы тем временем пришли к цели сказал я когда мы уперлись в угол летнего кинотеатра родина с афишей изображающей лиго испанского мача в черной маске красивая афиша задумчиво сказала лена сканируя мач и маску А в чём там сюжет-то заключается, кто знает? Я в курсе. Автоматически вылетело у меня. Это история мексиканского Робин Гуда, который отбирал деньги у богатых и раздавал их бедным. Работал в маске, потому что так-то он и сам был из богатых и известных людей. Ну и про его любовные похождения там тоже немало. А почему он Зора назывался? Спросила Таня. Кликуха такая, чё непонятного переводе с испанского означает «лиса», точнее «лис», потому что он мужского пола. «Да, это стоит посмотреть», – решительно сказала Лена. «Берем билеты». Кинотеатр «Родина» был, как я уже сказал, летним и деревянным, без отопления, то есть. Работал в теплое время года, с мая по сентябрь примерно. Народ у нас почему-то предпочитал более комфортабельные «Россию» и «Октябрь», поэтому в родине никогда особенных проблем с билетами не возникало вот и сейчас мы без особых затруднений приобрели четыре билета в середину зала М да так после просмотра фильма выразило наше общее мнение таня могло бы и поинтереснее оказаться а чего мне подруга Зора понравилось уточнил коля красивая зараза «Надо было на Афоню идти», – внёс предложение я. «Там хоть посмеяться можно». «Сходим и на Афоню», – подытожила нашу дискуссию Лена, а потом добавила лично для меня. «Ты вот что, ты не забывай, что у нас завтра тренировка на торпедо». «У меня это намертво в подсознании забито», – обиделся я. «Встречаемся в десять у главного входа». Вечером мне как-то удалось не засветить свои боевые травмы перед родителями. Отец был сильно озабочен очередными производственными проблемами, а мать только спросила меня, что там с новой школой. Я честно всё рассказал, она на этом и успокоилась. А уже совсем под вечер, почти что ночь настала, и я выскочил на улицу, предупредив мать, что ровно на полчаса срочное дело с другом Колей образовалось. Мать, согласно кивнула головой, но предупредила, чтоб не позже десяти возвращался. Коля тут был совсем ни при чём. Эта отмазка простая была, а надо мне было начать выполнение плана согласно заветов Ильича, ну, который он мне завещал во сне, когда мы с ним в домино резались. Пришлось погулять некоторое время, пока народ вокруг нашего сарая не рассосался. Приспичило им там в чижик поиграть. А когда совсем уже стемнело, так что даже чижика видно не стало, Я залез в сарай, вытащил наволочку с сокровищами, прихватил еще одну коробочку, и я катать его ночью медленно и осторожно двинулся по направлению к реке. Все прошло гладко, так что без каких-то минут десять я уже доложил матери о благополучном возвращении. Был, так сказать, день, и была пища. Спасибо, что не подавился». А утром я проводил родителей на службу, а сам ровнёхонько к десяти ноль-ноль явился к парадному входу стадиона «Торпедо» в парадной теннисной форме. Ещё и кроссовки новые надел, мне их отец привёз из заграничной командировки. Да всё повода не было обновить, а тот появился «Ого!» – сразу сказала Леночка, изучив мою новую обувку. «Адидас, что ли?» «Да нет, что ты!» Отозвался я. Всего-навсего рибок. Качество примерно то же, а цена вдвое ниже. «Я тоже такие хочу», – вырвалось у неё. «А ещё лучше, чтоб сразу адидасы». «Потерпи немного. Чуть попозже обеспечу я тебя хорошей обувью. А сейчас давай покажем Петровичу всё, на что мы способны». И мы прошли на территорию стадиона показывать, на что способны. Разминку на этот раз проводили под неукоснительным контролем, но примерно то же самое, что и в прошлый раз, но в другой последовательности. А потом он выдал нам задание по 500 фор и бэкхендов в стенку, а сам ушёл по каким-то своим делам. «Зачем это надо?» – возмутилась Лена, отрабатывая трёхсотый удар. «Я и так знаю, как их делать, эти форхенды». «Не скажи», – твёрдо возразил ей я. «Одно дело знать, и совсем другое уметь. Мышечная память – это дело такое». «Ну, может, ты и прав», – задумалась она. «Что после тренировки делать будем?» «На речку пойдем», – предложил я. «Жарко же, когда купаться, как не в июле месяце. А если честно, то хочется посмотреть на тебя в купальнике. Шикарно выглядишь». «Как я могу отказать своему защитнику и спасителю?» – смутилась Лена. «Пойдем, конечно, Таню с Колей будем звать». «Давай сегодня вдвоем побудем», – попросил я. «Так сказать, тет-а-тет». -тет. Уговорил. «Все, пятисотый удар сделала, пойдем тренера искать». Тренер обнаружился в подтрибунном помещении с бокалом в руках, где было явно что-то алкогольное. «Алексей Павлович, мы закончили отработку форхендов», – сказал я. «Что дальше-то делать?» спаринг дальше делать. Ты против меня», – решительно сказал тренер и поднялся со своего стула. Я переглянулся с Леной и пожал плечами. спаринг значит спаринг Чего тут спорить?» «Играем укороченный вариант до трех геймов», – сказал тренер и зарядил подачу в самый угол корта. Отбил я ее с большим трудом. Вообще он щадить меня не собирался и лупил от души. продуя короче говоря, этот укороченный сет, взяв только один гейм. А теперь девочка, скомандовал тренер, условия те же, до трех геймов. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Лена собралась и отбивала все, что можно, что нельзя, тоже отбивала. «Три-два в ее пользу!» «Молодец!» – сказал тренер, получив последнюю пулю. «Я думаю выставить вас обоих на зональные соревнования. Они начнутся через неделю на «Динамо». Победителям автоматически присвоят первый взрослый разряд. Занимаемся теперь каждый день в 10 часов. Прошу не опаздывать!» «Я не против», – подумал, ответил я. «На Динамо, значит, на Динамо. Сколько хоть там туров-то предусмотрено?» «Пять», – пояснил тренер. «32 участника от 15 до 19 лет, а сейчас свободны». Мы сполоснулись под душем в своих раздевалках и покинули территорию стадиона. «Ну вот», – сразу сказал я Елене, – «это твой шанс. Победишь, глядишь, тебя заметят и дальше продвигать начнут». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», – осадила она меня. «Когда выиграю, там и видно будет, а пока загадывать не надо, мы идём на речку или нет?» «Ясен пень, идём, Елена Михайловна», – ответил я. «На вот сюда, на сорокина быстрее пешком дойдём, чем трамвая ждать». И мы зашагали, весело махая ракетками мимо киосков с газированной водой и папиросами «Беломорканал», Они у нас строго на каждом перекрестке стояли. Программыхал 12-й трамвай, увозящий очередную порцию жителей района на железнодорожный вокзал, а на углу Свердлова и Жданова, в народе это место называлось почему-то Пьяный угол, хотя пьяных лично я тут ни разу не видел, стоял целый милиционер и руководил уличным движением. «Светофор, что ли, сломался?» – предположил я. «Сроду тут милиции не стояло!» «Давай по мороженому купим!» – предложила Лена, уводя разговор от органов власти. «А то жарковато что-то!» «Давай!» – легко согласился я. «Сегодня я при деньгах, так что угощаю. Пломбир или, может быть, лакомку?» «Пломбир сегодня с розочкой!» Зорким глазом углядела Лена то, что пряталось в будке мороженщицы. «Давай его!» У нас очень редко такая разновидность продавалась, так что я спорить не стал и прикупил две порции. Обычный, казалось бы, крем, а как изменяется вкус? Заметил я, когда мы пересекли последнюю улицу перед зеленой зоной на берегу реки. Знаешь, кстати, что здесь раньше было? И я махнул рукой налево. «Даже не догадываюсь, что?» – спросила Лена а «Раньше здесь, как говорят старожилы, а они врать не будут, стоял так называемый американский поселок». «Да ну!» – изумилась она и тут же сформулировала два вопроса. «А почему он американский? И почему больше не стоит?» «Не стоит, потому что все американцы съехали, а их сборные дома разобрали. Остались одни фундаменты, – начал я с конца. А жили они здесь, когда наш завод запускали». «Ты же в курсе, наверное, что мы его целиком до последнего шрупа у товарища Форда прикупили?» «Да, слышала что-то такое», – призналась Лена. «Пойдем поближе посмотрим. Мне даже интересно стало». «Конечно, конечно, дорогая», – согласился я, и мы свернули налево. «Вот тут отчетливо видно, как улица шла». И я махнул рукой вдоль реки, а там, наверное, какое-то общественное сооружение стояло, по клуба или бани. Ой, а вон там из стены что-то торчит. Уж не зарытый ли американцами клад? Еще один клад, нахмурилась Лена. Знаешь, я в такие совпадения не верю. Да я и сам удивляюсь, сделал серьезную минуя я. Но раз уж мы наткнулись на что-то необычное, надо проверить, верно? Я прыгнул вниз и двумя пинками выудил из стены некий грязный ящик. Он упал на пол и распахнулся, а из него посыпались монетки. «Ну вот видишь, шли на речку, а пришли к крылечку», — попытался скалом я, но не очень успешно, потому что Лена села на подвернувшееся бревно и потребовала. «Давай рассказывай все как есть, я молчать умею, а в темную меня не надо использовать». Я вздохнул и вывалил ей все как есть, включая историю белобрысого братана, претензии участкового и похождения с пузатым лектором. «И что ты теперь надумал с этим делать?» – продолжила допытываться она. Я вторично вздохнул и вывалил ей вторую порцию информации. «Думаешь, прокатит?» – с большим сомнением спросила она. «Думаю, что да, если мы будем придерживаться одной линии. Барыши, кстати, пополам предлагаю поделить. Тут-то нас обоих хватит и ещё останется». «А откуда ты телефон этих ребят знаешь?» – уже сдаваясь, спросила она. «В свободном доступе он, как мне кажется, не лежит». «Отец с ними недавно дело имел, вот я и записал на всякий случай», – соврал я. «Ладно», – решительно встала она. «Я согласна». Хорошо, что я с собой косметичку взяла, сейчас губы подкрашу. Да, и твой фингал не мешало бы подретушировать, чтобы ты получше смотрелся. Ути, моя умница, ответил я, что бы я без тебя делал? Конец книги. Читал Александр Чайцын. Март 2022 года.